Глава восьмая Джейн прождала в кабинете более получаса, но вместо Августина за ней пришла горничная и проводила в столовую. Муж слабо улыбнулся, помог сесть, отодвинув стул. Джейн не сводила глаз с непроницаемого лица. Казалось, он закрыл ставни и спрятался за ними. Прямота, с которой он смотрел раньше, исчезла. Причина крылась, как стало понятно при появлении миссис Лудбрайт с первым блюдом, в посторонних. Августин заговорила о погоде и вероятности грозы ночью, и Джейн сразу поняла намёк. Миссис Лудбрайд приготовила суп с жареным речным угрём и фенхелем и другие блюда, немного, но восхитительные. Лоуренс и Джейн вели разговоры на общие темы, пока кухарка сновала туда-сюда, и изредка прислушивались к громкому шёпоту за дверью, где миссис Перл комментировала происходящее. Надеюсь, с ужином мы тебе угодили. Произнёс Августин после десерта. Мне следовало заранее расспросить тебя о предпочтениях. О, всё было великолепно. Она вглядывалась в его лицо, ожидая приглашения перейти в спальню или хотя бы в гостиную, а сама размышляла над поводом остаться вдвоём. День выдался сложный, вместо ожидаемого произнёс доктор. Верно, согласилась она и стала собираться с духом, чтобы сказать нечто решительное. Но бросила взгляд за окно, даже не взглядевшись в своё отражение в нём. Солнечный диск медленно сползал за горизонт. Сгущающаяся темнота по ту сторону и яркий свет газовой люстры по эту сделали стекло почти непрозрачным. У них не осталось времени. Августин поднялся, обошёл стол и подал руку. Джейн приняла её с явной неохотой и одновременно огромным внутренним желанием. Не представляя, когда сможет вновь к нему прикоснуться, они вместе вышли в холл. Карета уже ожидала у входа, и Джейн обратила внимание, что саквояж загружен. Августин остановился и посмотрел на неё, уже не скрывая многообразия чувств. Что сейчас произойдёт? Они пожмут друг другу руки или поцелуются, как влюблённые молодожёны? Джейн хотела прикоснуться к нему, Жаждала, чтобы Лоуренс позволил остаться ей хотя бы на одну ночь. Увидимся утром, произнесла она. Августинк кивнул и натянуто улыбнулся. Я очень жду этого утра. А теперь тебе лучше уехать. Джейн наблюдала, как Линдрич-холл уменьшается, тьма поглощает его неухоженную территорию, фасад с фронтонами, и сердце сжималось от острого ощущения одиночества. Впервые с детства она проведёт ночь вне дома Канингемов. Мистер Лоуэлл казался вполне приятным человеком, но всё же они едва знакомы. Впрочем, она едва знакома и с Августином, а он стал её мужем. Без него, без опекунов, она женщина, предоставленная сама себе, подчиняющаяся лишь собственным желаниям. К этому надо привыкнуть. В конце концов, она хотела именно этого. Джейн прижалась лбом к стеклу. Карета подпрыгивая неслась по дороге. Джейн надеялась, что ухабы помогут вытолкнуть из головы сентиментальные пугающие мысли. Не стоит забывать, что её не впервые отталкивают, вынуждая оставаться в одиночестве. Во время войны, когда фронт приблизился к Камхерсту, родители ушли добровольцами и отправили дочь в дом старого друга отца, мистера Канингема. Она ехала в экипаже в глубь страны, трясясь от страха. а в голове еще раздавались звуки стрельбы, стихшей всего несколько дней назад благодаря соглашению о временном прекращении огня. Тогда ей казалось, что она одна в целом мире. Она выжила и обязательно справится с одиночеством в первую брачную ночь. Дождь пошел, когда они проехали по грунтовой дороге в Ларингтон около километра. Сначала раздались одиночные удары крупных капель по крыше, но вскоре сильные струи забрабанили даже по стеклам. Пелена скрыла приземистые горы, которые они именовали совсем недавно. Карета покачнулась, резко замедлила ход и наклонилась влево. Джейн машинально прижалась к противоположной стене, но её веса не хватило, чтобы спасти экипаж от наклона, покачивания на двух колёсах и наконец падения. Снаружи послышалось ржание лошади. От удара о землю Джейн отлетела и ударилась о сиденье, затем согнулась. и обхватила голову руками. Карета продолжала двигаться, волочась по земле. Ровный ли это участок, или с камнями и ямами, каких много у самых гор? Ещё сантиметр, ещё... Джейн согнулась из-за того, что в ширину карета оказалась значительно меньше, чем в высоту. Затем попыталась дотянуться до ручки двери. В стекле мелькнула тень возницы, но она не могла. Он же распахнул дверь снаружи, затем просунул вниз руки и ухватил её. При каждом движении с шляпы и промокшей одежды лилась вода. С помощью мужчины Джейн выбралась из кареты и спрыгнула на землю. Волосы мгновенно прилипли к лицу, намокнув под дождём. Причёска, которую миссис Канингем старательно сделала утром, испортилась. И холод, невероятный холод. Джейн огляделась и попыталась расправить слои шёлкового платья, превратившиеся в мокрый кокон. Кучер старался освободить лошадь. Оползень сошедший с горы справа повредил дорогу, и карета остановилась всего в полуметре от обрыва. Каждый следующий ровок коня приближал его к пропасти. Беспокойство добавлял поток воды с грязью и камнями. Наконец животное удалось отвязать, конь испуганно вскочил и понёсся вперёд. Джейн с тоской смотрела на коме рыхлой земли, вылетающей из-под копыт. Возничий тихо выругался, покосился на неё, поправив на голове шляпу. С вами всё в порядке, мадам. Сели в это время года нередко. Этот я даже не сразу заметил. Да, в порядке. Только ошеломлена. Она оглядела экипаж. К счастью, он перестал скользить по грязи. А ваш конь? Я найду его. Мужчина подошёл к карете, попытался покрутить одно из колёс, прикидывая, сможет ли его починить, но оно не двигалось. Вам лучше подождать здесь, мэм. Тёмное небо рассекла яркая молния, следом раздался оглушающий протяжный грохот. Дождь усилился, а с ним и ветер. Карета едва ли может стать хорошим укрытием, особенно в такой ливень. Джейн повернулась и оглядела дорогу в Линдрич-холл. Вряд ли Августин обрадуется. но ещё больше расстроится, если она отдаст себя на волю стихии. Нет, мы недалеко от дома мужа. Я пойду обратно. Вы уверены, мэм? нахмурился кучер. Погода совсем не для прогулок. Здесь тоже от дождя не спрятаться. Желаю вам найти коня и сухое укрытие, сэр. За меня не волнуйтесь. Поколебавшись, возница приподнял шляпу, развернулся и быстро зашагал вслед за конём. Мужчина оглянулся дважды лишь мельком и оба раза на свою карету. «А саквояж? Он же привязан к карете сзади!» Джейн оглядела со всех сторон карету, затем обочину дороги, после чего подошла к краю обрыва. Никаких следов саквояжа. Наконец обнаружила его в некотором отдалении от места аварии. К сожалению, внутри не оказалось ничего, что спасло бы от сильного дождя, кроме, пожалуй, шляпы. Но Джейн решила не открывать саквояж, чтобы не намочить одежду. Она подняла его за ручку и сделала шаг. За грудой камней и кусков горной породы, принесенных оплзнем, дорога выглядела не лучше. Она превратилась в месиво, и грязь быстро налипла на мокрые сапожки и подол платья, значительно утяжелив их. Каждое движение требовало усилий, увязающие в грязи ноги едва удавалось поднимать. Джейн сошла на обочину, где трава могла защитить от вязкой почвы. Километр — Совсем немного, когда выходишь на прогулку солнечным днём, но в темень, когда струи дождя хлещут по плечам, а в небе полыхают молнии, преодолеть даже несколько метров уже победа. Вечерний холод пробирал до костей, ужас сдавливал грудь. Джейн потянула сокваяш и прижала к груди. Наконец она миновала повороты и увидела очертания Линдридж-холла. Близилась ночь, свет горел лишь в одном окне особняка. Вспышки молний подсвечивавшие серый фасад, помогли разглядеть тропинку и дверь. Джейн поспешно поднялась по ступеням, едва не запутавшись в промокших юбках, просела с аквареж и принялась стучать в дверь. От холодного воздуха лёгкие разрывались. Портик защищал от дождя, но не от ветра, и Джейн с каждой минутой всё больше мёрзла. Она снова забарабанила в дверь до боли в руках, затем, отчаявшись, вышла из укрытия и запрокинула голову. В окне по-прежнему горел свет, но не было видно ни теней, ни человеческих фигур, ни других признаков жизни. Впрочем, это неважно, она уехала не более часа назад. Даже если миссис Лудбрайт и миссис Перл ушли домой перед грозой, Августин всё равно должен находиться в доме. Он никому не позволит мёрзнуть на его пороге. Но входная дверь оставалась закрытой. В какое-то мгновение Джейн стало по-настоящему страшно. Положение более чем затруднительное. Холод сковывал движение, сердце билось сильнее. Необходимо как-то попасть внутрь. Доктор никогда не услышит её крики сквозь каменные стены. Джейна отодвинула щеколду и нажала на дверь. Та неожиданно поддалась. Она вошла внутрь и едва не плача от счастья, волоком втащила за собой саквояж. Её окутала густая тьмахола. Дверь захлопнулась сама собой. Вверху, над головой, переливались и мигали крошечные, словно точки, голубые огоньки. Газовый светильник. Джейн пошла вдоль оклеенной обоями стены, ощупывая её руками в поисках выключателя. Он есть, непременно должен быть. Пальцы коснулись диска, закрытого богато украшенным орнаментом. Повернули. Вспыхнул мягкий свет. Джейн с облегчением прислонилась к стене. Затем спохватилась и отошла, боясь испачкать обои. "Августин!" крикнула она, поежилась от холода и пошла к сакваяжу. "Августин, это я, Джейн. Ты здесь?" Сверху послышался странный звук, эхом разнёсшийся по холу. Джейн подхватила сакваяж, поднялась по лестнице и пошла по коридору к кабинету. Проходя мимо бра на стенах, она поворачивала диск, включая свет ярче, мысленно благодаря миссис Перл, которая не выключила их на ночь, а лишь приглушила. В душе зарождалась уверенность, что светилось окно в кабинете мужа, что звук тоже доносился оттуда. "Августин!" выкрикнула она и опять не получила ответа. По телу побежали мурашки. Ей нужно лишь принять ванну и надеть сухую одежду, если она доберётся до комнаты. Ана ведь сможет сделать это и сама, верно? И всё же, почему Августин не спустился и не открыл ей дверь? Ведь на её месте мог быть и пациент, нуждающийся в медицинской помощи, или мистер Лойл. Августин так предан делу. Почему же он так поступил? Из-за двери кабинета призывно струился мягкий свет, но внезапно потемнело. Джейн поставила на пол саквояж и приложила ладонь к двери. Августин, ты здесь? А вдруг здесь не он? Джейнс дрогнула и поёжилась. Как нелепо. Она до сих пор не пришла в себя после аварии. К тому же продрогла до костей. Если бы Августин открыл дверь, она бы хоть немного успокоилась. Она бы... Дверь неожиданно приоткрылась. Свет бра упал на белёсое лицо Лоуренса. Глаза широко распахнуты, волосы взлохмачены. Пальцы вцепились в дверной косяк. Доктор напоминал загнанного, отравленного человека. Джейн растерянно моргнула, и Лоуренс снова стал похож на самого себя. Джейн? Да рогу развезло, пробормотала она, провела рукой по мокрому платью и застенчиво потупила взгляд. Я стучала, ты не открывал. Почему ты не открывал? Он промолчал, шевельнул губами, но покраснел и издал ни звука. Джейн задрожала всем телом. Так можно и умереть, наконец пробормотал он. Срочно нужна горячая ванна. Я подготовлю. Он дрожал почти так же сильно. Это стало очевидно, когда он выйдя в коридор, поравнялся с ней, двигаясь как робот. Что произошло с её мужем, который легко выносил ужасы в операционной, с которыми сталкивался постоянно? Более того, который сам впускал в дверь клиники Ведь вместо меня мог прийти по вызову пациента мистер Лоуэлл. Августин остановился и медленно повернулся к ней. "А с кучером всё в порядке?" спросил он. Стараясь оградиться от неё, он использовал долг врача будто щит. "Никто не пострадал. Мне ни о ком не известно. Ты в порядке?" Он принялся разглядывать её лицо так, будто видел впервые. "Да, только замёрзла, испугалась и устала". «Августин, это хорошо. Да, горячая ванна», — произнес он гораздо увереннее. «А потом чай с Брэнди. И в постель, если ты действительно собираешься остаться здесь на ночь». Эта мысль явно встревожила его, и Джейн невольно отпрянула. «Ты ведь не отправишь меня в такую грозу в Ларингтон? Всего одна ночь и...» «Разумеется, не отправлю», — перебил ее Августин. он старался держать между ними дистанцию, которая впрочем отличалась от его беспокойства в первый вечер в доме Канингемов и расчётливого стремления держаться подальше после их поцелуя. Прости меня, Джейн, я сейчас сам не свой. Линдрич-холл не лучшим образом влияет на моё внутреннее состояние, и гроза тоже, особенно когда не уверен, что напор стихии выдержит все окна. Не волнуйся, в моей комнате окна крепкие. Ты, разумеется, останешься в ней. Утром Если не прибудет моя карета, я одолжу лошадь у мистера Перла, съезжу, посмотрю, насколько серьёзны повреждения. Я кричала, звала тебя, почему ты не отвечал? Он уронил голову на грудь. Мне казалось, я был уверен, что это сон. Сон. Значит, она разбудила его от того, он выглядит странно. Ну, конечно, причина в этом. Туго затянутые узлы внутри чуть-чуть ослабли. "Это не сон", произнесла Джейн и хотела погладить Лоуренса по щеке, однако он увернулся. "Может, моё присутствие сделает твоё пребывание здесь хотя бы немного приятнее?" Он глухо рассмеялся. "Боюсь, Линдрич-холл не изменить только приятной компанией". Она наклонилась за саквояжем, пальцы о дереве не слушались. Затем прошла за доктором в просторную умывальную комнату с глубокой фарфоровой ванной. Августин обошёл её, повернул оба крана. Послышалась пара хлопков в стене и полилась вода. Он включил колонку для подогрева на стене, и от струи пошёл пар. Её ждало блаженство. Джейн медленно повернулась, не зная, что делать дальше. "Где будешь спать ты?" спросила она после паузы. "Думаю, в кабинете. Моя кровать мала для нас обоих. А другой в доме нет?" Может, кровать родителей? Поверь, в моей комнате тебе будет удобнее, чем где-либо, и теплее. Что ж, я тебя оставлю. Джейн не стала его удерживать, заметив, что он тяготится каждой секундой в её обществе. Он смущён из-за своего дома и оплошности, когда не спустился её встретить. Да, спасибо. Я очень замёрзла. Она смягчилась. У двери Августина остановился и повернулся к жене. Мне до сих пор кажется, что всё это сон. В сердце её подпрыгнуло: "Нет, не сон". Она коснулась его щеки так осторожно, как только могла. Он на несколько мгновений сжал её пальцы, отчего руке сразу стало жарко, а затем вышел из спальни и закрыл за собой дверь.